Глава 252. Выборы и так далее. Действительно, у Амандина была идея, причем очень хорошая. Чуть ли не на следующий день после соцопроса, когда Максим Виян, репортер-октоплазменщик, присоединился к нашей агитбригаде, Люсендеров прям получил свое чудо. Виян созвал пресс-конференцию — на которой спокойно объявил, что ангелы проголосовали в пользу Люсиндера. Как так получилось? Очень просто. Раз ангелы и только они одни были в курсе всех его жизней, то они и выразили свою полную уверенность в победе сего кандидата. Такого ручательства хватило с лихвой Лишь немногие готовы были рискнуть заработать себе штрафные баллы, проголосовав за претендента неодобренного небесами. Курном не пришли только тяжело больные и инвалиды. Люсендер был переизбран, получив 73% голосов. Браво, Максим. Благодаря связям среди ангелов и своей легендарной честности, Люсендер вновь стал президентом. Никто не осмеливался ставить под сомнение слова Вияна, который столь добросовестно изложил собеседование со смертным. Этот благородный человек взвалил на себя тяжкую ношу Огромное количество штрафных баллов. Он соврал. Ангелы никогда не высказывались по поводу соцопросов. По правде говоря, им было наплевать на наши выборы. В качестве земной компенсации за свой грех Максим Виян получил медаль Танатанафта из рук президента. — А ты случаем не реинкарнация, Макеавелли? — посмеиваясь, спросил я его во время церемонии. Низкорослый журналист скромно улыбнулся. Я бы предпочел, чтобы меня сравнили с Данте или Шекспиром. Ты ведь наврал? Откуда ты знаешь? Я даже не уверен, что врать вообще возможно. Правда меняется от места и времени. Люсендера выбрали? Выбрали. Значит, на том свете на него смотрели благосклонно? И он тоже взглянул на меня благосклонно.